Там были жития Макария Великого, и у Асафа Царевича история Будды. Там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе, нашедшем золото, о Петре Мытари. Там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни.